«Маленькие человечки». Жил в Лавровом переулке дядя Петя, который ничего не знал про детей. Он вообще не знал, что на свете дети бывают. Вернее, раньше, когда дядя Петя сам был маленьким, он знал. А потом вырос и как-то забыл. Нет, ему, конечно, встречались иногда дети на улице или в автобусе. Но дядя Петя их не замечал. А если замечал, то думал, что это... «Лилипуты из цирка или просто так какие-то маленькие человечки Однажды дядя петя возвращался с работы и нес домой свою зарплату и вдруг увидел, что в ящике с песком сидят какие-то маленькие люди и делают что-то непонятное. Это были дошкольники которые лепили куличики, но дядя петя этого не знал он подошел и сказал: «Здравствуйте, товарищи! Что это вы делаете, если не секрет?» «Не секрет», — сказали дошкольники, — «мы играем». «И кто выигрывает?» — спросил дядя Петя. «Никто», — удивились дошкольники, — «просто играем, и все». «Невероятно!» — воскликнул дядя Петя. «Первый раз вижу такую игру, в которой никто не выигрывает. И в хоккей, и в футбол, и даже в домино обязательно кто-нибудь выигрывает». «А вы просто играете, и все. «Такая игра», — сказали дошкольники. Дядя Петя смотрел, смотрел на дошкольников, а потом сказал, «Вы меня, конечно, извините, товарищи, но скажите, пожалуйста, почему вы все такого очень маленького роста?» «Для своего возраста, обиделись дошкольники, мы совсем не маленького роста, и потом мы все время растём». «Все время, — удивился дядя Петя, — каждый день и ночью тоже. А почему же вы тогда такие невысокие?» «Потому что мы еще не успели вырасти, — сказали дошкольники. Мы недавно начали». «Потрясающе!» — сказал дядя Петя с грустью. «А вот я совсем не расту, и никто из моих знакомых тоже по ночам не растет». И днем не растет. Даже мой начальник на работе. Он всегда одинаковый. — Это потому, что он взрослый, ваш начальник, — сказали дошкольники. И вы тоже. А мы не взрослые, мы еще дети. — Кто? — не понял дядя Петя. — Дети. Тут дядя Петя хлопнул себя по лбу и закричал. — Вспомнил! Правильно! — Ну, конечно! Вы дети! Вот вы кто! — Как же это я забыл! «Дети! Вот здорово!» И дядя Петя так обрадовался, что достал свою зарплату, побежал и купил всем дошкольникам по порции эскимо. Нет, по две порции.